Глава 2. До сих пор мы говорили о том, что обучение на ошибках состоит из двух основных частей. Во-первых, вам нужна правильная система, та, которая превращает неудачи в двигатель прогресса. Во-вторых, вам нужен образ мысли, который позволит такой системе процветать. В предыдущей части речь шла об образе мысли. Когнитивный диссонанс случается, когда ошибки слишком ужасны, чтобы их можно было признать, поэтому их либо переосмысляют, либо игнорируют. Это своего рода внутренний страх перед неудачей. Мы опасаемся признавать собственные ошибки. В двух последних частях книги мы вернёмся к этой животрепещущей проблеме. Мы посмотрим на то, как создаётся профессиональная культура, в которой ошибки не переосмысляются и не замалчиваются, а превращаются в движущую силу прогресса. Мы также рассмотрим внутренний страх перед неудачей, страх оказаться несправедливо обвинённым или наказанным. тоже препятствующей обучению на ошибках. В конечном счете мы увидим, что сильная, гибкая, ориентированная на развитие культура выстраивается на специфическом психологическом фундаменте. Изучим мы и конкретные примеры передовых компаний, спортивных команд и даже школ, которые внедряют у себя подобную культуру. Однако сейчас настало время рассмотреть другую часть уравнения, ту, что описывает систему, Мы уже касались этой темы, когда приводили примеры учреждений и областей, успешно учащихся на своих ошибках. В их числе авиация и Virginia Mason Health System. Давайте разберём богатую теоретическую основу, на которой базируются подобные примеры. Мы увидим, что все системы, которые учатся на ошибках, обладают определённой структурой, которую можно обнаружить в разных областях. Это и живая природа, и искусственный интеллект, и наука. Мы изучим способы, которыми эту структуру внедряют у себя самые передовые организации мира, часто с потрясающими результатами. Именно эта структура чудесным образом проявляется в примере с Юни-Левер. История с распылителем в первую очередь показывает, какой силой обладает проверка. Хотя биологи ничего не знали о физике фазового перехода, они сумели разработать более эффективный распылитель, испытывая распылители разной формы, отбраковывая плохо функционирующие модели и изменяя лучший распылитель каждого поколения. То, что биологи выбрали именно эту стратегию, вовсе не случайность. Она отражает изменения, которые происходят в живой природе. Эволюция процесс, который проводит испытание на надёжность, называемый в биологии естественным отбором. Более приспособленные организмы чаще выживают и размножаются, И потомство наследует их гены, подверженные изменениям в ходе случайного процесса мутации. Как и в случае с распылителем Юнилевер, это система, которая совершенствуется методом проб и ошибок. В одном аспекте неудачи подобной системы отличаются от неудач, которые мы наблюдали в авиации, здравоохранении и системе уголовного правосудия. Биологи понимали, что потерпят множество неудач, Более того, они сознательно пошли на это, чтобы разобраться, какие модели работают, а какие нет. В авиации никто не совершает ошибки сознательно. Там главное свести число катастроф к минимуму. Однако, несмотря на разницу, есть и существенное сходство. Неудачи в авиации дают толчок к реформам. Ошибки неотъемлемая часть процесса изменения, и речь идёт не только о настоящих катастрофах и авариях, Ну и о тех, что случаются в симуляторах и о ситуациях, близких к аварийным. Аналогичным образом, отбракованные распылители помогали усовершенствовать конструкцию. У всех таких ошибок есть важная закономерность. Они часть процесса адаптации, состоящего из распознавания неудачи и реакции на неё. Процесс эволюции так могуч потому, что он имеет нарастающую природу. Ричард Докинз приводит иллюстрацию к понятию нарастающего кумулятивного отбора в своей замечательной книге Слепой часовщик. Он предлагает нам вообразить обезьяну, которая пытается случай по клавишам набрать фразу из Гамлета. Сдаётся мне, что оно похоже на горностая. Шансов на то, что обезьяна случайно наберёт эти слова, очень мало. Если обезьяна бьёт по клавишам наугад, и у нас есть 27 символов, 26 букв латинского алфавита плюс пробел, Первый символ она угадает с вероятностью 1 к 27, второй тоже с вероятностью 1 к 27 и так далее. Значит, первые три буквы совпадут с текстом Шекспира с вероятностью 1 к 27, умноженное на 1 к 27 и умноженное 1 к 27. Это один шанс из 19 683. Вероятность угадать все 27 символов составляет один шанс На десять тысяч миллионов, миллионов, миллионов, миллионов, миллионов, миллионов. Теперь представим себе, что у нас есть механизм отбора, то есть испытание на надежность, причем отбор этот нарастающий. Докинс написал для этого компьютерную программу. Первые несколько попыток набрать правильную фразу абсолютно случайно, точно как в примере с обезьяной. Но после этого компьютер распознаёт различные бессмысленные сочетания символов, чтобы определить, какое из них ближе прочих, пусть и на малую толику, к фразе, которая должна получиться в финале. Все прочие сочетания компьютер отбрасывает. Затем он произвольным образом меняет сочетание, прошедшее отбор, и распознаёт новое поколение сочетаний и так далее. Первое поколение было бесконечно далеко от искомой фразы. После десяти поколений, в ходе которых программа модифицировала исходную фразу так и сяк, Докинс получился сочетание, в котором при желании можно что-то узреть. После двадцати поколений сходство заметно усилилось. После тридцати поколений сходство с изкомой фразой стало видно невооружённым глазом. К сорок третьему поколению компьютер выдаёт правильное сочетание символов. Для того, чтобы прийти к этому результату, понадобилось несколько секунд. Таким образом, нарастающий отбор работает, если существует некая форма памяти, то есть результаты одного отборочного теста учитываются в ходе следующего и так далее. Это столь мощный процесс, что в природе благодаря ему появляется иллюзия замысла. Животные выглядят так, будто их создал некий сверхразум, хотя на деле они созданы слепым процессом эволюции. Отголосок этой иллюзии есть и в примере с распылителем. Итоговая модель распылителя столь хорошо приспособлена к созданию порошкообразного моющего средства, что невольно закрадывается мысль: не приложил ли к ней руку некий умелый дизайнер? В действительности, как мы видели, биологи не занимались дизайном в принципе, они просто использовали силу эволюционного процесса. В мире есть немало систем, по сути своей эволюционных. Не случайно многие величайшие мыслители последних двух веков отдавали предпочтение системе рыночной экономики. Она подражает процессу биологического изменения. Это отмечает и Тим Харфорд в своей книге Через поражение к победе. Законы Дарвина в жизни и бизнесе. Адаптации системы способствуют различные компании, которые конкурируют между собой, причём одни из них гибнут, а другие выживают. Вот почему рынки, если, конечно, они правильно регулируются, решают проблемы столь эффективно. Они воспроизводят беспрерывный процесс отбора методом проб и ошибок. Эквивалент естественного отбора в системе рынка банкротства. Прогорая компания отбраковывается примерно так же, как неэффективная модель распылителя. Оказывается, что какие-то компоненты, будь то продукт, цена, стратегия, маркетинг, менеджмент, производственные процессы или что-то ещё, у конкурента были более эффективными. Более слабые идеи и продукты отбрасываются. Успешные идеи тиражируются другими компаниями. Эволюция системы, как и эволюция модели распылителя Юнилевер, осуществляется благодаря нарастающему отбору. Следовательно, разорение компаний в условиях свободного рынка это не дефект системы и не плачевный побочный продукт конкуренции. Напротив, это неотъемлемая часть любого эволюционного процесса. По статистике, каждый год банкротится 10% американских компаний. Экономист Йозеф Шумпетер назвал данный процесс созидательным разрушением. Сравните эту ситуацию с централизованно планируемой экономикой, в которой банкротств почти и не бывает. В такой экономике фирмы защищены от провала государственными субсидиями. Правительство также защищено от провала печатным станком, который может увеличить денежную массу и тем самым уберечь страну от нехватки денег. На первый взгляд может показаться, что столь просвещенная система – шаг вперед на пути решения проблемы экономически выгодного производства, распределения и обмена. Никто никогда не обанкротится, а значит все по определению успешны. Но именно поэтому плановая экономика толком не работает. Ею руководят умные планировщики – Они решают, сколько зерна производить и сколько стали добывать. Для получения оптимальных результатов они производят сложные расчёты. При этом они сталкиваются с той же проблемой, которая привела к неудаче математиков Юнилевер. Какими бы замечательными ни были их идеи, они недостаточно быстро проходят испытания. И когда случаются ошибки, реформировать экономику крайне сложно. Даже если планировщики в 10 раз умнее бизнесменов, Действующих в условиях рыночной экономики всё равно они останутся позади. Не проходя испытаний на прочность, система становится негибкой. В условиях рынка, напротив, тысячи мелких неудач обеспечивают системе плавное движение вперёд и в каком-то смысле направляют её. Когда одни бизнесмены банкротятся, другие учатся на их ошибках. Система порождает новые идеи, а в конечном счёте выигрывает потребитель. Похожим образом катастрофы в авиации, трагедии для пассажиров, которые летели в разбившихся самолётах, повышают тем не менее безопасность будущих полётов. Неудача даёт толчок к осмысленным переменам. Нельзя сказать, что рынки совершенны. У рыночной экономики немало проблем: монополии, сговоры, неравенство, фиксированные цены. компании, которые слишком велики, чтобы обанкротиться, и потому гарантированно защищены деньгами налогоплательщиков. Все эти явления препятствуют процессу адаптации, но основной принцип остаётся прежним: рынки функционируют не вопреки многочисленным неудачам бизнесменов, а благодаря им. Испытания на прочность и обучение на ошибках идут на пользу не только системам, но и отдельным организациям. Так, немало передовых компаний мира рассматривают разработку стратегии сквозь призму основных уроков эволюционной теории. Впрочем, опыт биологов Юни Левер, искавших ответ вслепую, используют немногие, искать таким способом решения сложной проблемы слишком долго. Вместо этого компании проводят серию тщательно продуманных испытаний, проверяют свои допущения и используют извлеченные уроки для разработки стратегии. Речь о смещении подхода сверху вниз, как у математиков, с подходом снизу вверх, как у биологов. Уже имеющиеся знания сочетаются с со знаниям, которые компании получают, обнаруживая слабые места в прежних концепциях. Требуется мужество для того, чтобы иметь убеждения и смирение, чтобы сразу тестировать их на прочность и быстро адаптироваться к ситуации. Отголоски этих идей можно наблюдать в процессе изменения технологий. Принято считать, что развитие технологий происходит сверху вниз. Учёные проводят исследование общего плана, из которого рождается научная теория, впоследствии она используется более практичными людьми для создания механизмов, устройств и прочих технологий. Эту модель, иногда называемую линейной, можно представить в виде простой схемы: исследование и теория технология практическое приложение. Например, традиционно считается, что промышленная революция во многом вдохновлялась произошедшей до нее научной революцией. Идеи Бойля, Гука и Лока воплотились в конечном счете в механизмы, которые изменили мир. Проблема линейной модели в том, что почти во всех сферах человеческой деятельности она очень сильно принижает роль испытаний снизу вверх, при котором практика влияет на теорию и обучение того типа, которое практиковали биологи Юни Левер. Терен Скилли, учёный-практик, в книге "Экономические законы научного исследования" развенчивает традиционное описание промышленной революции. В 1733 году Джон Кей изобрёл самолётный чулнок, который механизировал ткачество, а в 1770 году Джеймс Харгривс сконструировал дженни, первую предельную машину периодического действия, которая механизировала прядение. Эти новые введения в текстильной технологии вкупе с изобретениями Уайта и Пауля «Предельная машина» 1758-го и Аркрайта «Предельная машина с водяным двигателем» 1769-й предвосхитили индустриальную революцию. Однако с наукой у них не имелось ничего общего. Это были эмпирические достижения, основанные на методе проб и ошибок и экспериментах умелых специалистов. пытавшихся увеличить производительность труда, а значит и прибыль своих фабрик. Обратите внимание на последнее предложение. Все эти изменившие мир механизмы, как и распылитель Юнилевер, разработаны методом проб и ошибок. Дилетанты и ремесленники, люди практического ума, решавшие практические проблемы, разрабатывали конструкцию этих машин, экспериментируя, ошибаясь и учась на своих ошибках. Они не до конца понимали теорию, которая лежала в основе их изобретений. Они не смогли бы рассказать о них на языке науки. Однако им, как и биологам Юни Левер, это было попросту не нужно. Здесь схема, отражающая причинно-следственные связи в инновациях, может дать сбой. Возьмем первый паровой двигатель для водяного насоса. Его сконструировал Томас Ньюкомен. Не слишком грамотный провинциальный баптистский проповедник и торговец кабинными изделиями. Последствие этот двигатель был усовершенствован Джеймсом Ваттом. Обе изобретателя основывались на интуиции и практике. Но успешно работающий двигатель ставил важный вопрос: почему он всё-таки работает, вопреки всем известным тогда законам физики? Эта проблема вдохновила французского физика Николя Альеонара Сади Карно, и он сформулировал законы термодинамики. Метод проб и ошибок продиал технологию, которая породила теорию. линейная модель наоборот. В прекрасной книге Антихрупкость Насим Николастолеп показывает, что линейная модель не верна или по меньшей мере вводит нас в заблуждение, чему есть множество примеров, начиная с кибернетики и деривативов, производных финансовых инструментов и заканчивая медициной и созданием реактивного двигателя. Во всех этих случаях, как показывает история, новшества возникали в результате действий аналогичных действиям биологов компании Юнилевер, а затем они оформлялись в эмпирически полученные и практически применимые технологии. Зачастую проблемы были слишком сложны, чтобы их можно было решить на уровне теории или чертежа или на семинаре в аудитории университета. Такие проблемы решались людьми, которые ошибались, учились на своих ошибках и ошибались вновь. Особенно интересно в этом плане посмотреть на архитектуру. Широко распространено убеждение, будто древние сооружения вроде соборов с их необычайными формами и деталями создавались благодаря формальной геометрии Евклида. Как ещё могли древние возвести те величественные здания? На самом деле геометрия не играла тут почти никакой роли. Как показывает Талеб, почти однозначно можно сказать, что наоборот. Практическая мудрость древних зодчих вдохновила Евклида на сочинение Начал, чтобы формализовать то, что уже было известно строителям. Взгляните на трактат Витрувия об архитектуре, Библию архитекторов, написанную через 300 лет после Евклидовских начал, пишет Талеб. В этом трактате почти нет опоры на геометрию, и Евклид само собой не упоминается. По большей части Витрувий пишет об эвристике, о том типе знания, которое архитектор передаёт своим ученикам. При этом строители как-то рассчитывали сопротивление материала, которое мы сегодня рассчитываем при помощи уравнений, и старинные здания по большей части стоят до сих пор. Эти примеры вовсе не доказывают, что теоретические знания бесполезны. Как раз наоборот. Теоретическое обоснование важно даже для чистых практиков, решающих деловые задачи. Очень часто бывает так, что новые теории приводят к важнейшим технологическим прорывам. Скажем, атомная бомба это следствие появления теории относительности. Главная проблема скорость. Изменения в теории сами по себе происходят благодаря механизму обратной связи. Как мы и отметили в третьей главе, наука учится на ошибках. Но когда теория терпит неудачу, скажем, математики Юнилевера оказываются неспособными создать модель эффективного распылителя, Требуется время на то, чтобы создать новую теорию, которая объясняла бы все явления в данной области. Для получения практического знания нужно просто попробовать деталь другой формы. Подстройка, доработка, обучение на практических ошибках хороши тем, что дают быстрый результат. Теоретические прорывы могут быть чудесными, но случаются крайне редко. В итоге технический прогресс — это сложное взаимодействие между теми теоретическим и практическим знаниям. Каждое из них поддерживает другое в восходящей спирали. Однако мы часто не обращаем внимания на беспорядочный, повторяющийся, идущий снизу вверх аспект таких перемен. Нам легче рассматривать изменения мира, так сказать, сверху вниз. Мы стараемся понять его сверху, а не постичь снизу. Эта тенденция достаточно ярко заметна среди прочего в истории искусственного интеллекта. Когда в ходе знаменитого матча 1997 года гроссмейстер Гарри Каспаров проиграл компьютеру Deep Blue, знаменитая победа машины вызвала в жизни настоящую бурю. Эта победа сплошь и рядом объяснялась тем, что компьютеры умнее людей. Между тем, по-настоящему удивительным было то, что Каспаров продержался так долго. Люди способны анализировать 3 хода в секунду не более. Deep Blue за то же время просчитывал 200 миллионов ходов. Он спроектирован так, чтобы изучать множество различных возможностей. Однако, и это самое важное, компьютер не в состоянии анализировать все потенциальные ходы из-за слишком большого количества комбинаций. Шахматы характеризуются высоким уровнем сложности. Более того, хотя программа Deep Blue содержала немало шахматной премудрости, она не позволяла компьютеру учиться на собственных ошибках после каждой следующей игры. Всё это давало Каспарову скромный шанс на нелёгкую победу, поскольку у гроссмейстера было кое-что, чем компьютер похвастать не мог практическое знание, полученное методом проб и ошибок. Взглянув на расстановку фигур на доске, Каспаров благодаря большому опыту оценивал положение и сразу выбирал ход. Именно это практическое знание почти привело его к победе, несмотря на вопиющую разницу между быстро считающей машиной и медленно считающим человеком. «Дипблю» выиграл со счетом 3,5 на 2,5. Но с тех пор искусственный интеллект развился. Одна из популярных идей сегодня – это обучение на основе временных разностей. Разработчики программы «Ти-Ди-Гамон», умеющие играть в нарды, не стали закладывать в нее описание разных партий или возможность анализировать большое число ходов. Программа делает ход и предсказывает развитие ситуации, после чего сравнивает свои выводы с тем, как противник отреагировал на самом деле. Так программа совершенствует свои прогнозы от игры к игре. По сути, Ти Ди Гамон работает методом проб и ошибок. Она выработала практические знания круглыми сотками, играя в нарды сама с собой. Когда она начала играть с людьми, то победила лучших игроков в мире. Программное обеспечение, позволившее машине учиться на ошибках, весьма сложно, но главное преимущество компьютера в том, что он никогда не спит и может практиковаться постоянно. Другими словами, он может чаще терпеть неудачи.